Он не хотел опять подвергаться оскорблениям. Он почтительнейше просил извинить его, ему нездоровец. Король преодолел вспышку гнева и приказал через дона Манрике доставить ему деньги для ларкуса Много денег. Четыре тысячи золотых мороведей. Эскривано сейчас же, без всяких возражений, предоставил требуемую сумму. И в верноподданническом писании поздравил короля с решением доказать постройкой крепости всему свету, что он готовится к войне. Король не знал, что и думать о своем еврее. Дону Альфонсу очень хотелось поехать в Бургос и посоветоваться с королевой. Уже давно надо было побывать там. Донь Леонор понесла Вероятно, с той ночи, которую он проспал с ней после ее удачной поездки в Сарагос. Но в Бургасе сейчас было много неподходящих гостей. Город лежал на пути у всех войск, на большой дороге, которая вела к Сант яго де компостелло к величайшей святыне в Европе. Город в Испании, где по преданию погребен апостол Иаков Сантьяго, патрон Испании. На месте захоронения построен собор в его честь. По этой дороге обычно-то проходило достаточно пилигримов, а теперь их было еще больше, потому что все рыцари, отправляясь на восток, спешили заручиться благословением святого. Все они ехали через Бургас. Все они шли на поклон к донье Леонор. И когда дон Альфонсо представлял себе встречу с ними, у него щемило сердце. Они идут сражаться, а он отсиживается дома. Но предаваться тоске и скуке у себя в замке он не мог. Он придумывал всякие дела. Ездил то туда, то сюда. Отправился в Калатраву к рыцарем чтобы произвести смотр своему отборному войску. Поехал в Аларкас проверить, как строится укрепление. Рассуждал с друзьями о войне и строил честолюбивые планы. А когда не мог придумать других дел, занимался охотой. Однажды, возвращаясь с очень тяжелой охоты, в знойный день, он решил отдохнуть со своими друзьями Гарсераном Деллара и Эстебаном Ильяном в поместье Уэрто-дель-Рей. Уэрто-дель-Рей — обширное тенистое имение на берегу извилистой реки Тахо, было обнесено обвалившейся каменной стеной. Одиноко высились ворота, встречавшие гостя обычным арабским приветствием — «Алафеа» — «Мир входящему», вырезанным старинными пестрыми письменами. За оградой кусты небольшая рощица, разбиты всякие грядки. Но там, где прежде искусные садовники выращивали редкие цветы, теперь были посажены полезные растения, овощи. Капуста, репа. Стоящий в саду загородный дворец, изящный легкий павильон, был необитаем, а у реки рассыхались лодка и купальня. Король с приближенными сидели под деревом напротив дворца. Здание было совсем чуждое, все пропитанное мусульманским духом. Тут в прохладе на берегу реки Откуда открывался чудесный вид на город, с незапамятных времен стоял дом. Римляне выстроили здесь виллу, готы — загородный замок. И было достоверно известно, что дворец, который сейчас находился в полном запустении, был возведен по приказу короля Мавров Галафре для его дочери, инфанты Галианы, и по сие время — Еще его называли Паласио де Голиано. В этот день даже тут было жарко.